Глава девятая. Доехав до парка, я расплатилась с водителем и побежала к мосту, о котором мне говорила Вера. На улице уже стемнело, в парке горели фонари, благодаря им было более-менее светло. Я пошла туда, где, по словам Веры, должна была находиться тропинка, но оказалось их три. Ну и по какой из них мне идти? Прям как в сказке. Направо пойдешь, жену найдешь, налево коня потеряешь, прямо сам пропадешь. Так, коня у меня нет, жена не нужна, а значит, налево или направо не мой вариант. Выходит, остается только прямо. Дедуктивным методом выборов тропинку я направилась туда, где по присказке должна была сама сгинуть. Перекрестилась на автомате, Я хоть и не из трусливых, но с Богом как-то спокойней, что ли. Проделав защитные манипуляции, пошла искать свою погибель, а точнее, зверя. «Чтоб из тебя в аду вечно барбекю делали». Пожелав маньяку блага, я направилась в выбранном направлении. Вышеупомянутая тропа вела в лесок. Темень была невероятная, и только... Сквозь кроны деревьев пробивался свет луны, благо, что сегодня полнолуние, а то вообще оказалось бы в кромешной тьме. От природного освещения, конечно, не было никакого толку, так что сейчас я себя ощущала героиней фильма ужасов. Для полноты картины не хватало только соответствующей музыки. Казалось, что за мной наблюдают, а из-за кустов вот-вот выскочит какое-то чудовище. И если вам скажут, что нечего бояться, не верьте, лгут, причем безбожно, страшно неимоверно. Но делать нечего, пошла дальше, приговаривая «Я сильная», «Я смелая», «Ну, дурная». Я бы, конечно, фонарик на телефоне включила, но боялась привлечь к себе этим внимание. Достала свою страховку. Макаров передернула затвор, а то мало ли. Так как-то спокойнее. Продолжая путь, то и дело чертыхаясь про себя из-за того, что получала по лицу ветками от оскорбленных кустарников за нарушение их уединения и спокойствия. И когда я была уже на взводе, забрежил свет в конце лесочка. И я, словно заправский партизан, тихо стала приближаться к поляне. Даже о недавних страхах Беспокоивших меня ранее забыла, выглянула, а там тишь да гладь, да божья благодать. Верунь, ну и где мой маньяк-зверь? Время уже одиннадцать, а его? Непунктуального на нашем свидании не наблюдаю, прям даже как-то обидно стало. А я уже примеряла роль разлучницы, отбивать собиралась жертву у зверя, или же наоборот, Звери у жертвы тут не принципиально, главное отбить, а тут на тебе полный облом. Мысленно ерничала я, чтобы хоть как-то поднять себе настроение. Стояла и думала, неужели я от Даньки втык ни за что получать буду? И тут я увидела, что в двух шагах от меня будто марево воздух словно мерцает. Ничего себе! Удивилась я этому явлению и направилась в сторону аномалии. Как говорят, кошку сгубило любопытство, а мы, женщины, по натуре своей с ними схожи, не раздумывая, я шагнула в него. Главное, чтобы, как в предыдущей поговорке, не получилось. Прямо пойдешь, сам пропадешь. С этими мыслями я преодолела пелену, и вроде бы была на той же поляне, но... То, что происходило далее, не подходило под понятие реального, а главное, я не поверила своим ушам и глазам. А картина открылась передо мной следующая. К стволу дуба была привязана девушка. Одета она была своеобразно. сорочке, что ли? Удивилась я, хотя, может быть, и показалось, а главное, она так истошно кричала, у меня аж уши закладывало. Недалеко от нее мутузили друг друга два громилы. Почему громилы? Да потому что такого мощного телосложения и высокого роста я в жизни не видела. Неужели один из них — зверь? Задалась я вопросом, а сама, стараясь не привлекать к себе внимания, короткими перебежками направилась к жертве. Девушка продолжала издавать истошные вопли, словно не замечая меня. И да, на ней было надето что-то, напоминающее сорочку. Неужели зверь ее из кровати вытащил и прямиком в лесок уволок? Хотя, если вспомнить некоторых жертв, те тоже были странно одеты. Иногда мы думали, что они актрисы или участники каких-нибудь игр. И главное, мы не могли найти их родственников, словно они появились из ниоткуда. Да не кричи, ты так!» Не выдержала я и шикнула на жертву. «Ты кто?» Испуганно спросила девушка. «Я?» дыл в одном лице. Нервно отшутилась я, развязывая веревки. «Кто?» Не поняла моего юмора девушка. «Следователь Угро я, так что не бойся, сейчас я тебя вытащу отсюда». «Новая раса?» Удивилась она. «Что-то вроде того». Не стала с ней спорить, понимая, что девушка из-за пережитого ужаса умом, наверное, повредилась. «Пока я развязываю веревки, просвети меня, пожалуйста, кто из этих...» «Громил друг, а кто враг?» «Нет, вернее будет, если покажешь, кто из них тебя украл». «Не могу, так как ничего не вижу». Убила она меня ответом. «Сочувствую. Единственное, что могла сказать в таком случае». «Не стоит беспокоиться». «Если выберемся живыми», — начала она. «Не переживай, выберемся, у меня страховка есть, Макаров. Можно сказать, весомый аргумент против грубой силы». «Никогда не слышала о таком. Надеюсь, ты знаешь, о чем говоришь?» Растирая затекшие руки, ответила она. «Разумеется, знаю. Решила успокоить любительницу погулять в ночных одеяниях. А теперь давай выбираться отсюда». Уже я потянула ее в лесочек. «Хорошо», — согласилась она, а потом, сокрушаясь, выдала. «Сходила, называется, за молочком». «Ты хочешь сказать, что в магазин в ночной сорочке ходила и одна?» «Ты же ничего не видишь», — не скрывая удивления, спросила я ее. «Ты что, какой магазин?» — шепотом ответила она. «Молоко для единорогов в магазинах не продают. Ты что?» «Сгиблых земель, что ли?» «И вообще это не сорочка, а одежда послушниц обители видящей. А также я не слепая от рождения, а меня магией ослепили». После ее признания я не знала, что и думать. Либо у нее не все дома, либо я с ума схожу. Но все же, поразмыслив, решила, что это у девушки после потрясения что-то не то с головой. Последней фразой она подтвердила мою теорию. Ничего, наши маги быстро это заклятие снимут и вернут мне мои силы. Хорошо, как выберемся, сразу к магам обратимся. Не стала с ней спорить. Слушай, а зачем тебе молоко для единорога понадобилось? Решил ее отвлечь вопросом, а то она постоянно вздрагивала от звуков драки мужчин. Представляешь? Нашла детеныша и единорога, новорожденного. А он без молока сгинет же. Повезло, что я дружу с Филорией, и она тоже недавно родила. Вот я к ней и направилась. А Филория кто?» Продолжала отвлекать ее вопросами. «Нет, ты точно из гиблых мест. Филория — это самка единорога». «Извини, с единорогами как-то не приходилось общаться». Ответила ей, ускоряя шаг, нам осталось каких-то метров сто, как один из громил увидел нас и, нечеловеческий рык, отшвырнул второго и, не ударом кулака, а каким-то светящимся шаром ярко-голубого цвета. Поврежденный соперник пролетел мимо нас и скрылся за странным маревом. Я проводила тело первого взглядом и пыталась понять, Чем он его атаковал? Как выяснилось, времени на разгадку очередного ребуса у меня не оказалось, так как нападавший направился в нашу сторону. «Черт!» — не сдержалась я. «Что случилось?» — испуганно спросила девушка. В двух словах. «У нас теперь один соперник, второй, наверное, уже отошел в мир иной». «Порталом? Сбежал?» С какой-то нездоровой радостью спросила она. Портала не видела, а приложили его каким-то светящимся шаром ярко-голубого цвета. Так что боюсь, второй мертв. «Пресветлая, нам конец!» — взвыла она. Не переживай, забыла, у меня тоже есть чем ответить. А ты падай в траву и на несколько секунд притворись мертвой, а затем, пока я буду с этим бугоем разбираться, ты постарайся отползти подальше отсюда. Договорились? «Хорошо», — согласилась она, — а затем опять удивила меня. Это не Бугай, это темный маг-отшельник, потомок человека-мага и орка. Эти твари живут в гиблых краях. У нас с ними быстро разбирается дружина владыки. Эх, сейчас бы сюда дракона, он бы его мигом прибил. Падая на землю, выдала очередную порцию бредовой информации. Согласна, нам сейчас дракона действительно не хватает. Сделала вид, что поверила ей. Для полного счастья. Чуть слышно добавила я. Интересно, драконы были бы плохими или хорошими, если б существовали на самом деле? Так же тихо задала вопрос в никуда. «Подожди!» Хватая меня за руку и, наверное, случайно чем-то уколола. Ойкнула не столько от боли, сколько от неожиданности. «Твой дракон неплохой». Хотя характер отвратительный. Но я тебе этого не говорила. И прости, что сделала больно. Так нужно, ответила она и, кажется, потеряла сознание. Этого мне для полного счастья не хватало. В очередной раз, чертыхнувшись, я направила дуло пистолета на движущуюся тушу со светящимися красными глазами. Что? Потеряла дар речи. У индивида! Прущего на меня, как танк, глаза горели красным светом. Теперь уже я стала сомневаться в своей вменяемости. «Стоять, полиция! Стрелять буду!» Предупредила его о последствиях. Плевал он на мои слова. В его руках вновь появился светящийся шар, и он швырнул им в меня. Я даже выстрелить не успела. Вот что значит выбрать не ту тропинку. Мелькнула у меня мысль в голове за секунду до гибели. И тут неожиданно меня кто-то толкнул. Я не успеваю сгруппироваться и падаю на спину. У меня при столкновении с землей аж воздух выбивает из легких. Настолько сильным был удар. Слышу мужской крик, полный боли. Звук летящего предмета или тела, черт его знает. Мое лицо окатило чем-то теплым в прямом смысле слова, теплым. «Боже, это кровь!» Ужаснулась я, почувствовала ее вкус, когда случайно приоткрыла рот, чтобы вздохнуть. «Кто-то принял удар на себя вместо меня!» мелькнула у меня мысль. Попыталась открыть глаза, но так как мое лицо было залито кровью, это сразу сделать не удалось. Глаза щипала неимоверно. Я понимала, что опасность не миновала, и пока я пыталась рукавом протереть свои глаза, послышался гул, и неожиданно что-то вспыхнуло. Разлепляя склеившиеся от крови ресницы, я попыталась сфокусировать взгляд, чтобы посмотреть, что за вакханалия творится. Но лучше бы я этого не делала, ибо в небе появился дракон — «Представляете, настоящий дракон!» И изверг из пасти пламя, которое сожгло заживо мага, как называла его девушка, тот даже заорать не успел. Я принялась вновь протирать глаза в надежде, что мне все же померещилось, ибо привычный мир, к которому я привыкла, стал трещать по швам. Открыла глаза На радость мне дракона в небе не оказалось. Зато появился не менее внушительные комплекции мужчина. Нет, если точнее, намного больше предыдущих громил. Интересно, что за препараты они кушали, чтобы так вымахать? Может, они мутировали? Например, были в какой-то зоне, где радиация зашкаливает. По-другому не могу объяснить этот феномен, ибо их внешний вид. Впечатляет. Смотрю, а этот индивид прямиком направляется ко мне. Я, не раздумывая, направляю страховку Макаров на него и... Стоять, а то стрелять буду. Попыталась уже его предупредить, так как не знала, хороший он парень или плохой. Смотрю, а он даже не сбавил хода. В ответ что-то сказал мне на какой-то тарабарщине. «Стоять, говорю, полиция!» Вновь предприняла я попытку остановить новый танк улучшенной модификации, ибо предыдущий поменьше был. Он же сделал пас рукой, и в воздухе появился светящийся шар, который немного стал освещать поляну. От увиденного я вначале чуть было не залегла, ожидая удара, но, присмотревшись, поняла, этот немного другой. Он светился мягким желтым светом. От увиденного я потеряла дар речи. Единственное, что мне приходило на ум, что, кажется, я головой незаметно для себя приложилась, и у меня галлюцинации. А если нет? Мои муки прервал властный голос мужчины, от которого у меня волоски на теле встали по стойке смирно. «Девочка, не стоит со мной так разговаривать». Предупреждаю ради твоей же безопасности. Окинул меня непонятно каким цветом глаз. Они у него слегка светились, не то янтарным цветом, не то янтарно-зеленоватым. Проще сказать, без поллитра не поймешь. Я, конечно, не любитель спиртного, но вот сейчас точно не отказалась бы сделать несколько глотков для смелости. Глядишь и соображать лучше бы стало. Ведь ясно как день. Еще одно потрясение, и я онемею навечно, и это в лучшем случае. Угрожаете? Не опуская оружие, спросила индивида, слегка осипшим от волнения голосом. Тот же хмыкнул в ответ. Нет, ставлю в известность, рассматривая меня как диковинку, ответил он. Не советовала бы вам это делать, ибо оскорбление сотрудника. Правоохранительных органов предусматривает наказание за неправомерное действие в отношении представителя защиты правопорядка: это может быть либо штраф, либо уголовная ответственность. Причем второй вариант может грозить вплоть до пожизненного заключения. Все зависит от того, насколько тяжкий вред был причинен сотруднику. Статьи 318 и 319 УК РФ. Зачем-то перечислила я их, хотя на подсознательном уровне понимала, что для него мои слова ничего не значат. «А, ты, значит, сотрудник правоохранительных органов, так?» усмехнулся он. «Верно. Следователь Угро зачем-то уточнила, кем я являюсь, но вот имя почему-то не захотела ему говорить». «А имя у сотрудника Угро есть?» продолжал он изгаляться, и в его голосе появились игривые нотки. «А вот этого мне не нужно. Он хоть и занятный экземпляр, но у меня теперь есть Данька. Правда, он ведет себя в последнее время как скот, но как ни крути, этот негодник мне дорог». «Есть! Да не про вашу честь!» ответила ему как подросток, а сама продолжала держать его на прицеле. «Девочка, опусти игрушку». Мне ты этим вреда не нанесешь, а вот руки у тебя устанут, пожалел меня заботливый тип. Ничего страшного, я потерплю, ответила ему. Попрошу представиться. Кем вы являетесь и что делаете в ночное время в парке? Скажи, грозная и невоспитанная, а за спасение сотрудника правоохранительных органов какая-нибудь награда полагается? А как же? Полагается? Грамота и почет, а что? Не поняла я ход его мыслей. Нет, этого мне не нужно. Продолжал он издеваться, а до меня дошло, что я видела что-то напоминающее дракона, и это существо спалило мага. Я посмотрела на место, где предположительно стоял громила, и увидела выжженный участок земли и небольшую кучку пепла. Я забыла про выпады этого типа, единственное, что я хотела знать, было это или мне померещилось, хотя, судя по увиденному, как ни прискорбно, но факт сожжения имел место быть. «Только не говорите, что дракон реально был», взволнованно спросила я. Задавая вопрос, я боялась получить положительный ответ, ибо уже опасалась за свою психику. Если мне это не почудилось, то за свою вменяемость я не ручаюсь. «Если вы так хотите, не скажу», — усмехнулся он в ответ. «Понятно. Значит, все же дракон был, и мне не померещилось». Убитым голосом пробормотала я, а про себя. «Я сошла с ума. Какая досада!» «Если сможете, поблагодарите его за меня». Пусть он и рептилия, плюющаяся огнем, но я обязана ему жизнью. Вот так меня еще никто не благодарил, а точнее, не оскорблял. Запомни, маленькое, драконы это не рептилии, и огнем они не плюются, а извергают пламя. Начал он меня поучать, а до меня только дошли его слова. Вы хотите сказать, что? «Тот дракон, который сжег зверя, и вы? Одно лицо?» Задала я вопрос, а сама не верила в реальность происходящего. «Так и есть. Теперь можешь начинать», — усмехнулся мутант. Но увидел в моем взгляде недоверие, предложил «или доказать, что я говорю правду». «Давайте обойдемся без демонстрации. Для меня достаточно потрясений и открытий на сегодня». Опуская оружие, отказалась от заманчивого предложения. «А начинать что?» Тут же вспомнила первое, что он озвучил после того, как огорошил меня новостью, что он дракон. «Благодарить, естественно. Только давай обойдемся благодарностью словесной» а то ты как-то не в моем вкусе, чтобы перейти к поцелуям Спасителя. Согласна. Обмениваться слюной в качестве благодарности не самый хороший способ. Тем более у меня есть жених. Уверена, он не одобрил бы такое проявление благодарности с моей стороны. А то, что ты шляешься по ночам и жизнью рискуешь, он одобряет? Спросил, как оказалось любитель совать нос в чужую личную жизнь. Если честно, нет. И меня ждет суровое наказание за мою выходку. Я ведь от него сегодня сбежала. Так что в любом случае он мне мозг вынесет своими норовоучениями, а в худшем поспособствует моему увольнению и посадит дома щи варить. Не знаю почему, но мне захотелось с ним поделиться своим будущим горем. «Знаешь, а мне уже начинает нравиться твой жених. Правильно сделает, если посадит дома. Нечего по ночам шастать». Не оценил моих откровений, как выяснилось, очередной тиран. Я испепелила его взглядом и перешла к делу. «Так, с вами все ясно, так что давайте поговорим по существу». Решила взять эмоции под контроль, и это мне удалось... Ведь недаром нас проверяют на стрессоустойчивость. А поухать и поахать я и с Верой сегодня ночью смогу. А сейчас нужно разобраться, как действовать дальше. Вы зачем сюда прибыли? Явно не для того, чтобы спасти мой многострадальный зад. После моих слов тип немного растерялся. Посмотрел на участок тела, который я упоминала, Но из-за того, что я стояла в полоборота, он не смог его нормально рассмотреть. Разумеется, я прибыл сюда не для этого. У меня такого добра и дома достаточно, слегка скривился он при этом. Очень рада за вас, ответила Типу. Дальше. Если вы дракон, значит, прибыли сюда за своей невестой. Начала я, как он. «Интересно, откуда маленькой девочке известно о цели моего визита?» Уже с подозрением стал он смотреть на меня. «Ну, во-первых, я уже не девочка и далеко не маленькая», — начала я, как он перебил. «Девушка, давайте опустим ваш богатый опыт с мужчинами». Как-то раздраженно оборвал он меня. «Каждый думает в меру своей испорченности». «Я имела в виду, что я достаточно взрослый и самостоятельный человек, а посему прошу не называть меня оскорбительно-уменьшительным девочка». Честно сказать, он меня уже начал раздражать. «И как мне называть вас, самостоятельный и взрослый человек с проблемной попой?» усмехнулся он. «Попрошу выбирать выражение». Не забывайте, что я при исполнении и требую уважения к себе. Уважение? Я, кажется, предупреждал, чтобы ты со мной не разговаривала в подобном тоне. Начал он... Вот же второй мозгоклюй на мою голову. Скажи, как мне тебя называть? Может, безмозглая? Ты с какой-то игрушкой решила противостоять магу отшельнику? И если бы не я... «Тебя уже в живых бы не было. И еще. Покажи, куда он тебя ранил». После этих слов этот, даже не знаю, как его назвать, стал сокращать между нами расстояние. «Стоять!» — я сказала! — с металлом в голосе воскликнула я. «У меня нет никакого ранения!» Начала я, и тут вспомнила, что кто-то меня прикрыл своим телом, когда шар летел в меня. «Боже! Может, человек умирает, а я тут словоблудием занимаюсь?» Увидев отразившиеся эмоции на моем лице, он остановился в трех метрах от меня, а я рванула к Марьеву, чтобы поискать там своего спасителя. Но когда я подошла к нему и попыталась пройти сквозь пелену, то натолкнулась будто на стену. «Что происходит?» — воскликнул я. — Почему я пройти не могу? — Ничего особенного. Пока я здесь, никто живой не сможет выйти за пределы защитного купола. — Так уходите отсюда побыстрее. Там человек, может быть, умирает. — уже кричала я, а мое тело сотрясало нервная дрожь. Вся моя хваленая выдержка полетела к чертям. — Какой человек? Не понял, о чем я говорю. Тот, который меня спас, закрывая своим телом. Тот, в чьей крови испачкано мое лицо. не смогла сдержать я крика. «Прекрати истерику!» — рявкнул он. Но я уже его не слышала. Достала телефон и, дрожащей от волнения рукой, попыталась набрать вере. Но связь не работала. «Мужчина, да уходите отсюда, ради бога! Разве не понимаете, каждая минута может стоить жизни человеку!» «Я могу на маленьком участке ослабить купол, чтобы ты смогла позвонить!» Напряженно смотря на меня, ответил он. «Так делайте!» Чуть ли не плача, попросила его. Он сделал пас руками, и я увидела, что появилась связь, Быстро набрала номер подруги и стала ждать, когда та ответит. «Русь, ты где? Что стряслось? Почему на месте нет?» С места в карьер начала она. «Вер, помолчи, пожалуйста», — попросила я ее. «Выдвигайся срочно на место, где засечешь сигнал моего телефона. Вызови скорую. Там определишь, ребят вызывать или нет. Лучше бы обойтись без этого». Попросила ее, так как понимала. я. В отчет про дракона точно написать не смогу. Меня же сразу из органов в психушку попрут. «Хорошо сделаю, только ответь, ты-то где?» Не удержалась она от вопроса. «В гостях у сказки», не удержалась от ответа. «Русь, какой сказки? Ты что, пила?» Начала она, но я ее перебила. «Ты не поверишь!» Трезва, как стеклышко, а сказка про дракона и злых магов. Все, потом поговорим. Вера, действуй. Хорошо, я выдвигаюсь. Дождалась положительного ответа подруги. Я сняла куртку, завернула в нее телефон и кинула в Марева. Та спокойно преодолела это препятствие. Как ты догадалась, что сможешь телефон переправить за купол? Удивился дракон. Ты же сказал, что никто не сможет преодолеть защитный барьер, а телефон — неодушевленный предмет. Теперь встречный вопрос. Откуда ты знаешь, что такое телефон? Я много чего знаю, следователь Угро. А теперь к делу. Где девушка? Уже перешел он к сути дела. Так она ваша невеста? Не удержалась я от вопроса. «Нет, она не моя невеста, но ты права. Я пришел за ней», — наконец сказал он причину своего визита на поляну. «И, как я поняла, ты ей не враг. Направляюсь в сторону, где оставила девушку лежать, благо это было недалеко, а кусты Иван-чая скрывали ее ото всех». «Ты права», — ответил он, направляясь за мной следом. «Вот ваша пропажа!» — показала на девушку рукой, та еще была без сознания. «Что с ней?» — присаживаясь на корточке, спросил он. «Не знаю. Схватила мою руку, уколола чем-то. Наверное, случайно, а затем начала нести какой-то бред. А подробнее, что она сказала?» Внимательно смотря на нее и делая пассы в воздухе, спросил он меня. Ну, что мой дракон хороший, но со скверным характером. И все отключилось. А, да, она попросила не говорить, что она мне сказала. Не сдержавшись, я рассмеялась. Возможно, это нервное. Что? Потрясенно спросил он, сделав очередной пас рукой. Девушка очнулась, посмотрев на мужчину, подскочила, а затем рухнула на колени. «Ты что стоишь? Падай на колени!» Обратилась она ко мне. Я же посмотрела на нее и поняла. Он ей голову не вылечил, а, возможно, даже повредил. «Еще чего? У нас в двадцать первом веке мужчины женщинам поклоняются, а не наоборот. Правда, ниц не падают». Дурдом. Смотря на это, вырвалось у меня Затем уже я обратилась к снобу. «Ну, господин хороший, нашли пропажу, а теперь сделайте милость. Исчезните, а?» Тот же стоял мрачнее тучи, обратился на тарабарщине к девушке. Та встала, и они принялись оживленно о чем-то беседовать. После каждого слова, сказанного девушкой, мутант становился мрачнее и мрачнее. «А вам никто не говорил, что некрасиво разговаривать на непонятном языке, если кто-то не понимает?» — обратилась я к ним. «И вообще, вы собираетесь осчастливить меня своим отбытием?» После моего намека по поводу того, что они тут и так задержались, дракон посмотрел на меня убийственным взглядом и со словами «Не может быть!» молниеносно сократил расстояние между нами и начал оттягивать мне ворот футболки, чтобы оголить мое плечо, где находилось мое злополучное родимое пятно. «Ты что творишь, дракон с замашками маньяка?» Попыталась вырваться из его захвата, но тщетно. Хватка у него была мертвая. «Лучше не дергайся, я не расположен к разговорам». С рычащими нотками в голосе Рыкнул на меня ненормальный субъект. И только я была готова долбануть его по причинному месту, как тот сквозь зубы что-то сказал, судя по лицу, ругнулся и резко отпустил меня. «Неандерталец!» Приводя одежду в порядок, высказала то, что я думаю о нем. «Попридержи язык и приведи себя в порядок. Все лицо в крови». «Знаете, я, конечно, девушка, раньше была уравновешенная, но за последние сутки поняла, и мне приступы истерии не чужды». «А не пошел ли ты нахрен, козел?» Взревел я не хуже пожарной сирены. «Убью», направился он ко мне. «Пристрелю!» Не осталась я в долгу и направила на него дуло весомого аргумента против грубой физической силы. Истерический хохот девушки остановил нашу зарождающуюся дуэль. «Не вижу повода для веселья». Уже на нее обрушил он свой гнев. «Берем эту ненормальную. Пора домой». «Ты кого же на ненавистник ненормальный назвал? И куда ты собрался меня забрать?» «Ну почему же сразу же на ненавистник, девочка моя?» Процедил он сквозь зубы моя. Я, конечно, дико извиняюсь, но, кажется, я уже говорила, что у меня есть жених. И, исходя из этого, я никак не могу быть вашей. А если бы и не было у меня любимого, то, поверьте, вы были бы последним человеком, на кого я обратила бы внимание. Очень рад, что хоть в чем-то наши мысли сходятся, ибо я в страшном сне не мог представить, то мне такая дура достанется. И советую побыстрее избавиться от чувств к своему жениху, хотя... Он так зловеще усмехнулся, что мне что-то от этого оскала стало не по себе. И тут его бредовый монолог прервала девушка. «Господин, мы не можем ее сейчас взять с собой, не получится!» «Господи, хоть у одной мозги заработали!» мысленно обрадовалась я. «Хорошо, ты сделала, что должна была?» Спросил он ее, не скрывая раздражения. «Да, теперь у нас все есть», ответила она ему, не скрывая своего напряжения. «Ну что ж, наслаждайся последними днями, когда ты сможешь безнаказанно хамить, ибо в скором времени я лично займусь твоим воспитанием». Обрадовал меня обещанием райской жизни, новоявленный Макаренко. «Все непременно воспользуюсь вашим советом, еле сдерживаясь, чтобы в очередной раз не послать этого ненормального. Я же говорил, что дура». Несмотря на то, что он меня оскорбил, этому ненормальному было мало, посему напоследок он окинул меня взглядом, полным презрения. Далее он открыл портал, Наверное, так называется то, что я увидела, и они с девушкой скрылись в нем. Да, кому сказать, не поверит. А главное, я-то как истерила. Верке расскажу, не поверит. Да и мне самой не верится, что я на такое способна. Поражаясь своему поведению, я бегом направилась в ту сторону, где, по моему мнению, должно было находиться тело пострадавшего. Как оказалось, мои расчеты были верны, и возле кустов я обнаружила последнего, но когда я подбежала ближе, я не могла вымолвить ни слова. Сердце словно разорвало на куски. Ни кричать, ни плакать я не могла, я даже дышать не могла. Мне показалось, что у меня душу вынули. «Данька! Как же так, миленький!» Кричала я мысленно, а затем зашлась в немом рыдании, падая на колени возле его тела. Стараясь нащупать пульс, может, есть надежда, и он жив.